Глава 12 Олина палата в какой-то момент стала до боли похожей на ту, в которой довелось исцеляться мне. Уцелевшая легкая подружки ныне вне опасности. Аллергия у нее не выработалась, поэтому в помещении стоял запах цветов, а его распиханные по вазам и горшкам источники, кто-то дарит живые, придавали палате вид оранжерей. Не обделили Олю фанаты и письмами с подарками. В основном самодельные открытки на уроках, на уроках труда и в кружках изготовлены. Не менее самодельные мягкие игрушки. Любительниц орудовать спицами в нашей стране очень много. И с уходом дефицита часть этих мощностей была перенаправлена с носков на декоративно-досуговые штуки. И, конечно же, апельсины, которые Оля есть уже не может, но смиренно принимает и пересылает в дома. Висящий под потолком телевизор показывал финал конкурса юмористической частушки. Профессиональных юмористов на него не пускали, только бабушек из фольклорных кружков. И от этого шоу получилось очень колоритным и по-настоящему народным. У Дарт вейдера в столе всякого навалина, карты разных галактик и портрет Гагарина. Дружный командный ух утонул в смехе. Зрительного зала по ту сторону экрана и в нашем соли на эту. Бабка Дуня очень рада, муж у дочки космонавт. Только им оклад привозит, в космос сам летит опять. Поржали. Конкурс закончился победой сборной частушечниц из Костромы. И Оля пультом выключила телевизор, тихо, — рекомендация врача спросив, — как твой план продвигается? Я к ней уже забегал, рассказывал о компании за очищение комсомола. Приготовление в целом окончено, — ответил я. Сегодня сняли главную опору Тяжельникова, товарища Гайкова. Он друзей выбирать не умел, четверым помогал с кооперативами, и трое из них на пару лет за особо циничное нарушение ГОСТа в селе. Четвертый — штрафом и запретом вести коммерческую деятельность отделался. Каждый день по телеку и в газетах посадки, взорвавшихся коммерсов и покрывавших их номенклатурных козлов и оборотней, а тут почти в центре Москвы вот такое. Вздохнув, я приложил недобросовестных товарищей. Необучаемые. — Нет преступления, на которые не пойдет капитал ради трехсот процентов прибыли, — заметила готовящаяся к политической карьере подружка. — Если бы трехсот, — вздохнул я еще горше, — много у нас мелочных кооператоров. Понять можно. Линия партии у нас со времен революции — что кардиограмма скакала. Два года кооперативы работают, но где гарантии, что еще через два их не запретят обратно? Мы-то знаем, что не запретят. А вот многие кооператоры в долгую, на перспективу и стабильное увеличение прибыли работать не любят. Хотят накосить как можно больше и как можно быстрее. Этакая гонка. От открытия и до запрета частного предпринимательства. Типа как в России моих времен, но гораздо мягче. Приватизации госимущества нет, вывод капиталов в метрополию физически невозможен, поэтому экономика выигрывает гораздо больше, чем проигрывает. «И что делать?» – спросил Оля. «А ничего», – развел руками. «Процесс идет, кнут и пряник применяются как положено, и через 5 десять лет получим нормальный социально ориентированный бизнес». Проблемы будут только с отпрысками забогатевших кооператоров. Несмотря на нашу, без сомнения, эффективную машину пропаганды, хреново воспитанных мажоров не избежать. Особое внимание уделим их попыткам завязать порочные связи с мажорами из номенклатурных семей. Слияние власти и капиталов с интересами народа сочетаются плохо. И через поколение неизбежно случится волна посадок. Пока пашет силовой аппарат, можно не волноваться. Он у нас с каждым днем хорошеет, как и положено в уважающей себя диктатуре. — Юрий Владимирович не диктатор, — запротестовала подружка. — Конечно, нет, — улыбнулся я. — Я имел в виду диктатуру пролетариата. — Точно, — хихикнула Оля. Через два дня в пятницу состоится внеплановый съезд ВЛКС. Вернулся я к основной теме. Маскировочная цель – внесение изменений в устав. По нему комсомольцы до сих пор помогают партии строить коммунизм. Технически-то оно так и есть, но какого черта в уставе партии написано другое, а здесь поменять не догадались. Издержки вертикали власти. Пока из Кремля пинка не дадут, никто на себя ответственность брать не хочет. И тут даже причин для такого поведения нет. За внесение изменений в устав тяжельников бы только поощрение отхватил. Но он из тех партийных дедов, которые привыкли строить карьеру с минимальным напряжением, чисто бумажки сверху подмахивать и в ресторане с товарищем Кириленко сидеть. — А он сидел? — спросил Оля. — Прямо сейчас сидит, — улыбнулся я. Топтуны с направленным микрофоном это дело фиксируют. Стенограмма к вечеру готова будет, но мне ее не дадут вздохнул. — Я один большой государственный секрет, но все равно деда до материалов на членов бюро не допускают. Дверь в палату открылась, и к нам вошел Андропов, собственной персоной. — Вспомни добро, оно и всплывет, — не удержался я. — Здравствуйте, Юрий Владимирович, — улыбнул Соля. Отвесив мне символический подзатыльник, дед вручил подружке корзинку со швейцарским шоколадом. Продается и у нас за страшные деньги, при этом по вкусовым качествам ничем от Аленки не отличается. Но карго-культ — штука плохо изживаемая. И поздоровался в ответ. — Здравствуй, Оля, как ты? Под рассказ о лечении подружка развернула шоколадку, не забыла угостить нас, еще парочку отдала мне с наказом угостить такую большую и такую любимую семью. После этого дед поделился стратегической важности имхой. — Сдает, Андрей Павлович. Тяжело ему перемены в стране дались. Справедливости ради он и раньше-то звезд с неба не хватал. Держался на преданности идеи, честности или изоблюдствия. Идея нынче изменилась, а Андрей Павлович нет. На мигрени жалуются, слова забывают. Порой на заседании поледорот такое завернет, мы с товарищами даже понять не можем, что он имел в виду. Шизофазия, предположил я. Маразм, припечатал важного подчиненного Андруху. Гипертония, товарищи Кириленко, точут. Цвет лица от помидора уже не отличишь. Инсульт не за горами. И раньше мнительный был до да нельзя. А теперь чувствует, что земля под ногами горит. Недавно настоящий психоз словил. Все электроприборы дома раскурочил, люстру разбил. Прослушку искал, догадался я. — Не нашел, потому что ее у него дома и не было никогда, — кивнул деда Юра. Среди ночи жена его звонила, плакала. Говорил, с ума сошел. Пришлось докторов в черный воронок сажать и тайком отправлять, укол успокаивающий ставить. «Отрицает теперь случившееся. Говорит, хомяк сбежал. Ловить пришлось. Вот и разнес квартиру». Мы с Олей посмеялись, дед продолжил. «Ради его же блага на пенсию ему пора, но сам не уйдет. Уйти его, конечно, можно». Товарищи не меньше меня видят, но Политбюро стареет, чего ж греха таить. Сейчас одного за преклонный возраст снимем, и сразу начнется, кто следующий. Аккуратнее работать нужно, обосредованно. Чисто шахматы покивал я. Фигуры защищаются фигурами, и есть их можно только тогда, когда в защите появляется брешь. «Или размен фигурами тебе на руку», — согласился Андропов. «В общем, снятие товарища Тяжельникова, которому ты хоть и грубовато, но благополучно подготовился, только один этап из большой партии по уходу товарища кирилянка на заслуженную пенсию». Стало обидно. Масштаб личности учитывать надо. Я вообще мог в кабинет к тяжельникову забуриться и попросить по собственному желанию дать дорогу молодым. — Мог, — признался дед. — Но а кто виноват, что ты вот такой? — переложил вину на меня. — Сидел бы, как нормальный человек, не отсвечивал, строил бы партийную карьеру. Вот тогда и развернулся бы в полную силу. А тем временем товарищ Брежнев бы закончил большую сделку с Западом, построил трубопровод и залил Европу дешевой энергией. Нам за это, милый сердцу, ширпотреб, а им формирование большой прослойки среднего класса. Уничтожение классовой борьбы как таковой, а в финале развал нашей, не желающей меняться в лучшую сторону страны. Отмахнулся я. — Хорошо, что история со слагателем наклонения не терпит, — свернул Тея Мандропов. — Я твоего Лазарева в нормальный ЦК заберу. Удобный. — Удобный, — признался я. — К негру Тяпкину тоже присмотрись. Проверку баней хорошо прошел. За пару месяцев прощупаю его плотнее. В Полетбюро лет через 5-7 смотреться будет сказочно. — Сказочно, — улыбнулся генеральный. — Присмотримся поднялся со стула. — Удачи на съезде! — хлопнул меня по плечу. — Вы здоравливали, Оля! Тебя канцелярия Волксэм ждет, а мне пора. И, потративший время на полную фигню, глава государства ушел заниматься важными делами. Подружка, тем не менее, выглядит довольной. Ценит царь, делится очень большими секретами. Разве это не здорово? Посидев у Оли еще двадцать минут, скрашивая ее рассказами про комсомол, подружка туда, конечно, по блату влетит, с нюансами в виде всенародной любви, а значит, от подковерных интриг опасаться ей не следует. Но в курсе быть все равно должно. Я посмотрел на часы и засобирался. — Пора мне, а то военкомат -то закроется. — Наворотил делай в армию, — подколола меня Оля. «Я адепт концепции управляемого хаоса», — заявил я. «И у нас со старшими товарищами негласный договор. Я хаос создаю, а им приходится управлять. Пока. Пока». Больничные коридоры и лестницы вывели меня на улицу. Я погрузился в машину и выдал водителю четвертому маршрут. В Подтемкинский военкомат. «Я в доме Судоплатовых прописан». По пути я наслаждался мелкими, но раздражающими пробками и обращал внимание на светофоры. Суперголова позволила заметить, что их корректировкой никто и не занимается. От этого на некоторых дорогах заторы, а на других – пустота. Светофоры работают синхронно. Когда на одном включается красный, его коллеги отвечают тем же, и в итоге трафик получается специфический. Я перенес действующую схему из головы на вынутый из бардачка дорожный атлас Москвы. И за время пути успел сочинить схему более совершенную. Ее отправлю товарищу Гришину. Пусть математиков с дорожниками напряжет на тему регулярного подкручивания светофоров. Даже дороги, блин, расширять не придется. А пробки сойдут на нет. Не настолько с личным транспортом все хорошо. Но в дальнейшем расширение перепланировки не избежать. Тенденции самые приятные. На парковке военкомата стояла парочка отечественных мотоциклов, одинокий «Москвич» и б.ушная «Тойота». Все посредством. не коррупция невозможна из-за обилия важных шишек и силовиков на квадратный километр. Кластер считается образцово-показательным совхозом, и образцовостью дрожат все. От этого случаются карьерный рост, хорошие зарплаты, ощущение причастности к чему-то большому и хорошему. Чувство же вполне материальное, потому что влияют на поступки. Так что последний пункт не менее важен, чем первые два. Здание военкомата типичное. Кирпичная двухэтажка на два крыла. С советским флагом над центральным ходом. Висящий на щите с наглядной агитацией плакат привлек внимание. Трое главных его героев в виде молодых людей были одеты в заводскую робу, униформу строителя и плакат санитара. Перед первым — станок, второй при помощи мастерка укладывал кирпич в кусочек стены, а третий катил инвалидную коляску с в парадную военную форму дедушкой, на груди которого красовалась медаль за взятие Берлина. «Альтернативная гражданская служба, наша служба Отечеству!» — гласила надпись. Вздохнув, дерьмова альтернативка приживается, и ее адептов окружающие клемя трусами я поднялся на крылечко и потянул на себя идеально смазанную дверь. Покрутив головой, я по новенькому ленориуму прошел к сидящему за столом дежурному солдатику и доверительным тоном поведал. — Здравствуйте! Мы с Чебурашкой, у которого нет друзей, — кивнул себе за спину, где, конечно же, никого не было. — Очень хотим в армии служить. Фильм ДМБ в этой реальности отсутствует, и появится едва ли. Он с таким душком, что меня гречкой стабельного пристрелят при прочтении сценария за оскорбление Красной Армии. Поэтому солдатик отсылки не понял. Вежливо улыбнувшись и всем своим видом изображая радушие и миролюбие, он убрал руку под стол. Там у него тревожная кнопка. «Э, — Сережа, а в какой род войск вы из чебурашкой хотите попасть? Изобразив на лице удивление, ответил. — В конечно же. Давно пора по Нью-Йорку жахнуть. Там же Уолл-стрит, главный рассадник финансовых спекуляций, страшного кадавра, порожденного загнивающим капитализмом с целью продлить агонию. Сотрем этих спекулянтов в радиоактивный пепел, и гегемония доллара окончательно уйдет в прошлое. Дайте, брашка! Обернувшись, запросил подтверждение о пустоты. Из-под стола раздался едва слышный щелк. Дежурный вернул руку в зону видимости и с преувеличенным энтузиазмом закивал головой. — Правильно, эти кровопийцы с Уолл-стрит давно на пяток килотон напрашиваются. — А почему вы, гражданин военный, первому встречному стратегическую информацию по боевой нагрузке нашего стратегического ядерного вооружения выдаете? Подозрительно прищурился я на него. Солдатик отшатнулся и обильно пропотел. — У меня же репутации целых две. Одна — контенщика небывалых дрований, вторая — кровавого КГБшного мальчика. Файе тактически грамотно, из двух разных коридоров, прижимаясь к стенам и взяв меня на прицел, вварилось четверо дежурных с автоматами. — Руки вверх! — приказал лейтенант. Когда держат на прицеле, выхода для меня нынешнего всего два. Умереть с гордо поднятой головой, если на прицеле держат враги, или выполнить команду, если держат свои. Второй подходит. Вытянув руки вверх, я улыбнулся. — Здорово, мужики! Чертыхнувшись, они поставили оружие на прозаханителя. «Э, — Вадим Степанович, все хорошо. Сережка Тахачев пришел. — прорал лейтенант вглубь военкомата и погрозил дежурным кулаком. — Ты чё панику провоцируешь? — Моя вина, товарищ лейтенант! Опустив руки, вступился, заслужив его справедливый я. Пошутил специфически, никак не привыкну, что в армии шутить чревато. — Пришел вот получить назначение для срочной службы в Красной армии. Может, и научусь. Со второго этажа в пое спустился военком. 33-летний подполковник, потерявший в Африке возможность приносить родину пользу на самых опасных рубежах в связи с ранением. Погрозив пальцем, Вадим Степанович пробил мне метафорический удар под дых. — Не научат! Тебе нельзя в армию! Ты к службе непригодный! Мир застыл, чтобы с жутким треском разлететься на осколки и оставить меня в кромешной тьме — Компании с разрушенными мечтами о службе в рядах лучшей в мире армии. Стоп! Что со мной? Сережка Ткачев так просто не сдается. Усилием воли обуздав уныние, вернув миру цвета, краски и динамику, я спросил. — Почему негодный? — Так у тебя ж плечо железное! — развел руками воинком. Все мое естество охватило уныние. И Вадим Степанович, неоднократно просившийся на передок и долго смирявшийся со своей новой должностью, проявил солидарность. — Пойдем, Сережа, ко мне в кабинет, чаю попьем. Жена пряников напекла. — В руки себя возьми, трепка! Подавив позорный всхрип, я вытер рукавом выступившие слезы и кивнул. — Идемте, Вадим Степанович, оформи меня на альтернативную гражданскую службу. — Она, как ни крути, тоже служба Отечеству. — Правильно, — вымучил одобрение военкома. — Не хуже любой другой службы. — Хотя бы по подниму. Все ребятам-альтернативщикам полегче будет.